Глава вторая. Звон. Колокольный. Нет. Будильник? Нет. Телефон. Восемь тридцать. Маша. Да, Олег нехотя поднял трубку. Ты спишь еще? Маша не поздоровалась. Голос был недоволен. Да, сегодня же воскресенье. «Ты не видел сообщений?» Олег нехотя убрал телефон от уха и посмотрел на экран. Горел значок ватсапа. «Нет, не видел. Я спал». «Опять пил?» — Маша раздражалась ещё сильнее. «Да. И что?» «Что ты хотела?» «Хотела сказать, что начались схватки. Ещё ночью. Сейчас уже сильные. Меня переводят в родовую. Я не смогу тебе оттуда позвонить». «Хорошо. Позвони, когда сможешь». Олег замолчал на секунду, думая, нужно ли что-то добавить, когда все закончится. Хорошо. Повисла пауза, но трубку она не повесила. — Это все, что ты мне скажешь? — произнесла Маша через пару секунд. — А что ты еще хочешь услышать? — Я позвоню, — раздраженно сказала она и бросила трубку. Олег тоже бросил телефон на кровать и уткнулся головой в подушку. Ему хотелось спать. Голова болела. Он до четырёх утра играл в приставку и наливал себе стакан за стаканом. Боялся ложиться спать. Хотя сегодня всё оказалось не так страшно. Он стал привыкать к тому, что происходит ночью. Что происходит каждую ночь. С тех пор, как всё случилось. Кажется, и алкоголь уже не так нужен. Олег пил уже больше недели, каждый вечер. Разве что перед работой немного сдерживался и, и ограничивался всего парой рюмок. Водка, виски, коньяк. Он уничтожил все запасы, которые были дома. По-другому не мог. Просто не мог. Днем на работе он еще как-то сдерживался. Отпуск брать он не стал. Пропустил лишь один понедельник после похорон. Поехал на кладбище, привез ей цветы, лилии. Она очень любила лилии. Говорила, что ее надо было так и назвать — Очень нравилось это имя. Алина. А если бы назвали по-другому? Все было бы не так. А если бы он пришел в тот день пораньше с работы? А если бы поговорил с ней накануне, а не сидел весь вечер в ноутбуке? А если бы... А если бы... Тот звонок оборвал его жизнь. Высветился телефон соседа, с которым они едва были знакомы. Тот мялся и не знал, как сказать... А потом вдруг ваша дочь выпала из окна. Я видел, врачи уже едут. Олег бросился домой, но сосед обманул. Не захотел сказать правду. Когда скорая приехала, все было уже кончено. Алина умерла сразу. Так они сказали. Олег уже не помнил, что было в тот момент, когда он увидел ее мертвой. Вроде пытался обнять ее и говорил, просыпайся, пожалуйста, просыпайся. Алина должна была подняться, должна проснуться, очнуться. Он бы намазал все её ранки зелёнкой, как в детстве, когда она падала с велосипеда, и сказал, «Ничего, да свадьба заживёт». Но это были не ранки, месиво, из крови и костей. Кто-то сказал потом, что её нельзя было узнать. Нет, Олег узнал каждую чёрточку её лица, даже разглядел ярко-вишневую помаду на губах, за которую не раз ругал. Ему так хотелось пойти умыть ее, очистить от крови и грязи, чтобы вновь увидеть лицо дочери, заглянуть в лукавые карие глаза, такие же, как у него. Когда Олег понял, что это сделать невозможно, он закричал. «Было безумно больно!» Ему хотелось ударить любого, кто попадется под руку, и не просто ударить, убить, лишь бы деть куда-то эту безумную злость. Но ярость ушла, остались слезы. Они текли по лицу, когда он прижал голову к ее мертвому телу. Как же было больно! Но еще страшнее было возвращаться в пустую квартиру. И в тот первый вечер И все последующие. Ее друзья принесли на похороны игрушки. Он убрал все на следующий же день. Выкинул на свалку. Зачем они приносили игрушки? Не только на кладбище, даже к стене дома, к месту ее смерти. Почтить память, как в американских фильмах. Глупость. Какие игрушки? Ей было двенадцать. Алина была взрослым человеком. «Нет. Нет». Она была его маленькой-маленькой девочкой, которая выбегала встречать его вечером с работы, едва научившись ходить, и восклицала что-то на своем младенческом языке, а потом научилась говорить «папа», а вскоре спрашивать «а ты мне что-нибудь принес?» и разочаровано уходить, если ответ был отрицательный. Они вместе смотрели мультики, играли в приставку, Смеялись над учителями в школе. Она ему первому рассказала, что ей нравится мальчик. Алина была его, его, только его, а теперь её отняли. Зачем? Где она была? Её мать? Маша! Маша! Как он старался быть сильным и думать о том, что жене тоже тяжело, намного тяжелее, чем ему! Но ведь это она всё затеяла. Это Маша хотела второго ребёнка, а он так не хотел отнимать у Алины даже часть родительской любви, которую пришлось бы делить на двоих. Зачем она упорствовала? Зачем не сделала аборт? Почему она уже рожает? Ведь она скоро вернётся. Будут ещё одни похороны. Ему плевать на них, но он будет вспоминать, как хоронил Алину. Может, лучше кремировать? Надо будет ей предложить. Он не хочет, чтобы они лежали в соседних могилах. Он даже не жил, этот ребенок. Но он успел ее убить. Убить его дочь. Хотя не все говорят, что причины неизвестны, что Алина не оставила никаких записок, ничего не объяснила. Но Олег точно знал, кто во всем виноват. Маша. Маша. Как с ней жить после этого? Уйти. Его обвинят в бессердечии. Плевать. Он просто не может ее видеть. Она виновата. Она в своем упрямстве. И вся ее семейка с их религиозными бреднями. Не надо было возвращаться после того разрыва. Но Алина... Олег вернулся лишь ради неё, И они попробовали все забыть и жить дальше. И даже получалось. Олег даже перестал искать кого-то на стороне. Просто хотел жить дальше. спокойно возвращаться домой, видеть, как растёт дочь, отправить её учиться в институт, выдать замуж и наслаждаться жизнью, зная, что у неё всё хорошо. А что теперь? Что у него в жизни есть теперь? Боль день за днём, виски, похмелье, ожидание вечера, ад и виски, и ночи, про которые никому не расскажешь. Нельзя! «А Маша ещё ждёт от него тёплых слов?» «Нет, он не сможет ей их сказать. Лишь бы её роды длились подольше. Он просто не хочет слышать её голоса, не хочет её видеть». Олег с трудом поднялся с постели. Во рту всё пересохло, а главная боль не отступала. Но он уже свыкся с ней за это время. Он дошёл до кухни и открыл холодильник. В нём стояло пиво. Олег взял первый попавшийся бокал, Открыл бутылку и вылил в него пенищуюся жидкость. Сейчас будет легче. Пиво привычно слегка обожгло холодом его горло, зато он удалил жажду. На плите стояла грязная сковородка, а в мойке тарелки и вилки. Вчера он жарил себе пельмени на закуску. Плита была забрызгана жиром. Олег вновь открыл холодильник и нашел там пару яиц. Посмотрел на сковородку, вроде она была не очень грязной. включил плиту, налил масло прямо на гаре от вчерашних пельменей и разбил туда яйца. Всё, пока не жарятся, можно идти умываться. Если бы кто-то из сокурсников по институту увидел его сейчас, то вряд ли узнал, где тот худощавый парень с задорными карими глазами, который играл в волейбол за сборную факультета и никогда не лез за словом в карман. Нет. Его давно уже не было здесь, он пропал. Вместо него сейчас смотрел в зеркало обрюзгший мужик с пивным животом и огромными мешками под глазами. Нет, это произошло не в последнюю неделю. Нет, всё началось тогда, много лет назад, когда они познакомились. Маша. Олег учился тогда в институте, и после пар Встретился с одноклассником, который недавно вернулся из армии. Им было по 21 году, они пошли выпить пиво в какую-то дешёвую пиццерию. А там за соседним столиком сидели две девчонки. Перед ними на столе стояли чашки с чаем и какой-то сладкий десерт. Конечно, друг, вернувшийся из армии, захотел познакомиться. Ему приглянулась блондиночка, а Олег взял телефон у её подруги Маши. Он был один. С последней постоянной девушкой Олег расстался больше полугода назад. Не хотелось связи на одну ночь, хотелось уже какой-то стабильности. Маша была симпатичная, неглупая и очень скромная, сильно отличавшаяся от девушек, которых можно было подцепить в ночном клубе. Они несколько раз сидели в кафе, гуляли в парке, а потом, воспользовавшись отсутствием родителей, он позвал её домой. Она не уступила сразу. так да, дала лишь потрогать себя за грудь. Она у нее была не маленькой. И пообнимать. Не шлюха, подумал он. В постели они казались лишь через три месяца свиданий. Да, девственницей она не была. Но опыт был явно небольшой. Сказала, что он второй ее мужчина. Первый воспользовался ее наивностью и бросил. Он ей верил. С родителями Маша познакомила его лишь через полгода. Он понял, почему, когда она призналась, что её семья, а точнее мать и некоторые родственники, очень религиозны и что никто не одобрил бы, что она встречается с мужчиной до свадьбы. Его это забавляло, но Олег уважал её мнение. Маша ему очень нравилась. Он всерьёз подумывал, не жениться ли на ней, а что… Она явно была не той девушкой, что убегала бы гулять с подругами, у неё их особо-то и не было. Маша хорошо готовила, на съёмной квартире, где она жила с той самой соседкой, что присутствовала при их первой встрече, всегда был порядок, она очень любила детей и хотела стать матерью. Может, это и было то, чего он так искал? Ведь она сразу ему понравилась». Жизнь сама подтолкнула к решительным поступкам. В одно из свиданий он заметил, что Маша нервничает. Он спросил, что случилось. Маша ответила, что у неё задержка, и она боится, что может быть беременна. Вместе они купили тест в аптеке. Маша очень стеснялась и была испугана. Олег сказал, что если тест будет положительным, она не должна бояться. Он не бросит её, и они поженятся. А если отрицательный, он сказал, что они всё равно поженятся. Он хочет быть с ней. В её глазах было такое счастье, которого он прежде никогда не видел. Олег не мог её обмануть. Тест оказался отрицательным. Через пару дней у неё пришли месячные. А со следующей зарплаты он тогда уже учился на старшем курсе и начал работать в строительной фирме. Олег купил золотое кольцо и сделал ей предложение. После выпускного летом они поженились. Ей оставался ещё один курс. Получив диплом, Маша нашла работу, и они решили, что им пора завести ребёнка. Олег очень этого хотел. У кого-то из сокурсников уже были дети, и он тоже хотел носить гордое звание «Отец». Через несколько месяцев, как они перестали предохраняться, Маша забеременела. Он был счастлив. У них всё должно было быть хорошо. Олег помнил, как в первый раз взял дочь на руки. Да, она оказалась совсем нерозовощёким младенцем с картинки. Это было какое-то маленькое орущее существо с узкими глазками из-за припухших щёк, с маленькими ручками и тёмными волосянками. Алина была некрасивой, но такой беззащитной, Олегу было так страшно брать её на руки, но он точно знал, что будет растить её и никогда не оставит ни дочь, ни её мать. Хотя поводы были. Олег стал уставать. Маша, получив заветное кольцо, а потом и родив ребёнка, всё больше предъявляла к нему претензии. То ей не нравилось жить с родителями, они переехали в съёмную квартиру. То её не устраивало, что им не хватает денег, то ей казалось, что он слишком часто пытается сбежать из дома, чтобы встретиться с друзьями, или находит любой повод, чтобы задержаться на работе подольше. Это в какой-то степени соответствовало действительности. Маша в декрете совершенно перестала следить за собой. Она набрала вес, и дома часто было не прибрано. Готовить она не всегда успевала, при этом от помощи свекрови она отказывалась, а мать работала и приезжала к ней из Волжского, разве что на выходных. А ведь ему было всего 25, ему хотелось отдыхать, наслаждаться жизнью. Маша же хотела, чтобы он все свое свободное время проводил с ней и ребенком. Олег начал врать. Говорил, что задерживается на работе, а сам встречался с друзьями или просто приезжал к родителям, чтобы спокойно пообедать без криков жены и младенца дочери. Мать всегда была готова ему помочь. А Алина подрастала. Она становилась все интереснее. Он любил гулять с ней, показывал, как лазать по детской площадке, учил кататься на самокате и четырехколесном велосипеде. Но чем ближе он был к дочери, тем дальше становился от Маши. Да, Олег часто позволял Олене то, что жена не разрешала. Ему казалось, что она слишком строга и пытается забить ей голову никому не нужными религиозными правилами. Он хотел, чтобы дочка была счастлива и чтобы она не выросла похожей на мать. Вскоре он начал жалеть, что именно Маша была матерью его ребёнка. Ведь женщин вокруг было немало, Олег очень раскаивался, когда впервые изменил ей. Это было как-то ненамеренно. Старая знакомая написала, что хочет повидаться. Он сказал Маше, что встречается с друзьями, а сам вместе с ней оказался на даче у родителей. Вино за встречу и... Поздно вечером он отвез ее домой, а сам вернулся к Маше с глубоким чувством вины. Но это чувство быстро исчезло, когда она опять закатила ему скандал без повода. Прежняя нежность, с которой он смотрел на Машу, все чаще сменялась отвращением. Измены помогали. Он находил там тепло и заботу, красивые слова и красивое тело, а потом с чувством вины возвращался домой. Смотрел на Машу, уставшую от дома, работы, заботы о болении и думал, что никогда ее не оставит. Она всю себя отдавала семье. Олег ложился с ней в постель, и ему было хорошо. Это была его женщина. Но только сексом дело было не исправить. Его хватало лишь на какое-то время. А потом снова ссоры, раздражение. Красивая девушка на сайте знакомств, где он сделал аккаунт без фото и с чужим именем. Или звонок старой подруги, которая бы не отказала. Маша знала, что у него часто бывают командировки, и он этим активно пользовался. Бывало, Олег говорил, что едет в другой город на пару дней, а сам просто ходил на работу, оставаясь ночевать у своей подруги. Круг замыкался, пока Маша всё не узнала. Если бы они разошлись тогда, могла бы Алина остаться жива. Когда Маша узнала про измену, её подруга обнаружила... Его фото в Инстаграме у любовницы. Он в какой-то степени даже был этому рад. Надоело. Маша плакала и кричала, обвиняла его. А он высказал всё, что накипело за годы брака. Они оскорбляли друг друга. А Алина плакала в соседней комнате. Маша собрала вещи и уехала с Алиной к матери. Он остался. Сначала казалось, вот она, свобода. Но потом... Ему было безумно одиноко без дочери, даже Маши немного не хватало. Никто не готовил ужин к его приходу, никто не расспрашивал его про работу. Все было как-то одиноко и грустно. Олег звонил дочери каждый вечер. Алина плакала и говорила, что хочет, чтобы он вернулся. Сердце разрывалось, любовницы больше не были нужны ни на одну ночь, ни на долгий период. Он просто хотел все вернуть. Маша звонила, истерила, говорила, что встречается с другим мужчиной. Раньше это бы его задело. Как? Его, женщина, с кем-то другим? Когда они только начали встречаться, он набил бы морду любому, кто посмел к ней прикоснуться. Но сейчас нет ни ревности, которую она пыталась вызвать, ни чувства собственничества не было. Он хорошо понимал, что давно уже не любит ее. Но он понимал также, что любовь и даже секс в браке не главное. Намного важнее спокойствие, устроенный быт и, конечно, дети. Он выполнял все Машины прихоти, не говорил плохого слова и всё время просил прощения. Она не выдержала и вернулась. После первой ночи, проведённой вместе, Маша сказала, что хочет ещё одного ребёнка. Он не хотел начинать новую жизнь с ссоры и думал, что это ее минутный порыв, и сказал, что согласен. Зачем? Зачем? Годы брака вновь проносились у него перед глазами, хотя Олег смотрел телевизор. Показывали «Властелина колец». Делать ничего не хотелось. Маша в любой момент могла позвонить и сказать, что все, все кончилось. День тянулся безумно медленно. Олег прилег на диван, и плавно погрузился в сон. И вновь звонок. Телефон. Маша. Неужели всё? «Олег! Олег!» Её голос был возбуждён. «Да, как ты? Ты что, спал?» Она раздражалась. «Нет», — соврал он. «Ну что там? Как всё прошло?» «Олег! Олег! Он жив!» «Кто?» Олег был словно в полусне. «Наш малыш!» Он жив!